Глава 15. Наши поступки — крики. Гилберт вспомнил, как все пошло наперекосяк. Как третий стал третьим, а младшая принцесса умерла от болезни. Как один из его братьев предал свой род и был изгнан из семьи, а темные создания начали вторжение с помощью третьего. Он вспомнил, как Мария вцепилась в него и никак не хотела отпускать. Алибастру пришлось силой отрывать ее, разжимая ей руки. Вспомнил, что на прощание Мария вложила ему в руки небольшое украшение — подвеску с крохотным металлическим диском, на котором был высечен герб ее рода. Гилберт совсем не понимал, зачем она это делает, но подвеску все же принял. а, подняв голову, увидел в ее полных слез глазах непоколебимую решимость. Она знала, что не выберется, и, принимая свою судьбу, дала ему вещь, которая будет напоминать ему о ней. О том, что Мария из рода Сайенс, пусть и не успевшая стать членом рода Лайна, когда-то была рядом с Гилбертом. Вот только он не знал, что она... не выберется, и принял подвеску, думая, что вернет ее при следующей встрече. Он вспомнил, что Гвендолин держалась лучше Марии и Алибастра. Она делала вид, что не замечает глубокой раны на своем предплечье, и только посетовала, что тот мерзавец испортил лучшее платье. Гвендолин действовала быстро, не произнося лишних слов, но ее руки дрожали. Она вложила в его ладонь свое кольцо, взяла его лицо в ладони и ровным, грозным голосом, каким она говорила только в крайних случаях, повторила слова их отца: "Ты из рода лайны, лайны ничего не боятся". Алибастр заставил Гилберта повторить эти слова, после чего приказал Ширае увести его. Он приказал это сразу, как только узнал об угрозе, но темные создания загнали их в угол, и Ширайя успела перебросить их в другую часть замка, туда, где были Алибастер, Мария и Гвендолин. Узнавший об этом Гилберт настоял на том, чтобы найти их, и сбежал от Шираи, когда она отказалась тратить на это время. Он все же нашел, но тогда он не понимал, что они не смогут выбраться. Гилберт потерял абсолютно все из-за третьего. Ширайя — единственное, что у него осталось от той жизни. Гилберт обещал себе, что будет помогать Ширае, так же, как и она ему, но... Сигридские боги-свидетели. Гилберт едва не вцепился в юбку Шираи и не захныкал, как ребенок, прося увести его отсюда. До боли знакомые глаза третьего, которым обернулся демон перевёртыш, жгли его душу. Гилберт чувствовал подступающий страх и не знал, что ему делать. Он вцепился во что-то, что было перед ним. Ткань казалась мягкой. Гилберт сразу же подумал о шифоновом платье сестры, в котором она была в последние минуты своей жизни. «Демон-перевёртыш». Гилберт без конца повторял про себя. «Демон-перевёртыш, а не третий». Смотрел прямо на него. Знакомые черты лица, являвшиеся в каждом кошмаре Гилберта, не менялись и не перемешивались чертами других образов. Демон-перевёртыш хорошо изучил и воспроизвёл этот облик. Слишком хорошо, потому что знал, что третий — Главный страх Гилберта. Многих пугает легенда о третьем. Многие боятся его. Но никто не мог вообразить себе того страха, который испытывал перед ним Гилберт. Неужели демон-перевертыш знает правду? Воздух дрогнул, и Гилберт понял, что Ширая оградила его защитным барьером. «Хорошо. Все хорошо». Успокаивал себя Гилберт, торопливо оглядывая разворачивающуюся перед ним картину. Сломанные ворота и темные создания, несущиеся на них. «Всего мгновения, и я в порядке. Всего мгновения!» Одной рукой и отразила напавшего Ноктиса, другой уже открыла портал. Быстрый взгляд в его сторону подтвердил, что он вел в зал истины. Гилберт не сомневался, что такой мощный магический всплеск, который спровоцировала Аширайя, открыв портал, не останется незамеченным, но решил не терять времени. У него было достаточно сил, чтобы уничтожить хотя бы половину тёмных созданий. И пусть Денталеон уже убил демона-перевёртыша, оставалось ещё множество противников. Мелькнувшая вспышка зелёного света на секунду успокоила Гилберта. Марселин, избежав атаки, прыгнувшего на нее демона, отшвырнула его в сторону и поравнялась с Шараей. Вслед за ней показались Эрнандесы, которые привели Еноха и Диего. Гилберт не видел их уже давно, но искренне надеялся, что они, особенно Енох, не будут задавать лишних вопросов и сразу же приступят к уничтожению чудовищ. Вдруг Гилберт ощутил запах великанской крови, Пришедшего им на помощь Стефана ранили. Несмертельно. Но Гилберт решил вернуться к воротам и вступить в сражение. Он ударил по барьеру Шираи и потребовал пропустить его. Он справится. Демон-перевертыш на то и перевертыш, что может только принимать чужой облик. Оболочка — это не то, чего должен был бояться последний король великанов». Он должен был бояться того, что темное создание покалечит его рыцарей, истощат силы магов или нанесут Стефану, одаренному невероятными магическими способностями великану-полукровке, смертельное увечье. Гилберт ударил по барьеру Ширайи еще раз. Раздался треск. Взмахом руки, даже не отвлекаясь от уничтожения демона, Ширая укрепила барьер. Гилберт ударил еще сильнее и закричал. Он ценил заботу Шираи и знал, что та всегда сможет оградить его от опасностей. Но это... Это ошибка Гилберта. На территорию его особняка прорвались демоны, которых пока что, к счастью, его магам и рыцарям удается сдерживать. Но если темные создания прорвутся дальше, все будет кончено. Гилберт ударил снова. В груди начал клокотать гнев, в первую очередь на самого себя, во вторую — на темных созданий. Стефану не удалось уйти от когтей демона, подкравшегося сзади. Вновь брызнула кровь, но Маклиш лишь развернулся, схватил демона за шею и отшвырнул к вывороченным воротам. Для полукровки, которого ранили уже дважды, у Стефана было очень много сил. А что было у Гилберта? Его сила была меньше силы Стефана, хотя бы потому, что не было кого-то, кто мог бы увеличить ее. Вся семья Гилберта мертва, и даже Ширая не может их заменить. У Гилберта не было ни сильной магии, как у Стефана, ни острых когтей, как у Дантелеона. Только его слабый дар — Нюх и острое зрение, и рокот, могучий крик, который могли использовать лишь те великаны, чья связь с семьей была крепка. Великий Лайне! Когда Энцелад с рычанием обрушил меч на голову своего соперника, Гилберта осенило. Он перестал бить по барьеру и быстро оглядел поле боя. Демоны еще не успели прорваться дальше Шираи и Марселин, воздвигнувших новую преграду, и Гилберта это радовало. Значит, ему не придется подвергать свой особняк и оставшихся в нем людей опасности. Когда он в последний раз погружался так глубоко в свою силу? Должно быть еще до вторжения. Ужасы, и отчаяние от падения Рыбнезара и всего Сигрида — подавили возможности подрастающего Гилберта. Не осталось никакой надежды на увеличение силы или хотя бы высвобождение ее крохотной части. Ему почти удалось добиться этого, когда он участвовал в осаде гнезда ногтисов. Почти, потому что после первой же попытки он плевался кровью и едва держался на ногах. Грохот, стоявший в голове, смешивался с гулом крови. В ней был зов, который Гилберт с трудом проигнорировал. Манящий знакомый зов, побуждающий его нырнуть в колодец собственной силы и высвободить все, что он копил более двухсот лет. Сейчас границы силы были хрупки, как и надежда Гилберта на успех. Но он чувствовал, что рамки дозволенного стали размываться — Ширайя не могла поддерживать защищающий его барьер и сражаться с демонами одновременно. Дантелеон не мог без последствий бросаться на каждого соперника и ломать им шеи, в то время как мечи Еноха и Диего могли вот-вот сломаться от количества яда, остававшегося на них. Позиция Дионы была слишком плохой для стрельбы, но пока что ей удавалось уничтожать противников одного за другим. Но силы его команды были на исходе, и их нечем было пополнить, и это злило Гилберта. Он решил приступить все ограничения, которых он придерживался ради своей безопасности. Один из Ноктисов прыгнул на Диону, но та успела всадить стрелу ему между глаз. Гилберт почувствовал, что его горло вот-вот наполнится кровью. И тогда Гилберт закричал. «Демоны мгновенно завизжали!» Пелена перед глазами не позволяла Гилберту увидеть, как именно его крик отражался на темных созданиях, но звуков было достаточно. Это были отчаянные вопли, визги, режущие слух, и истинания, которые нельзя было описать. Гилберт знал, что боль будет сильной как для демонов, так и для него самого, и был к ней готов. Он помнил, что в первые секунды ничего не чувствуется, только бурлящая в крови сила и зов, к которому невозможно не прислушаться. Дальше будет хуже. Вероятнее всего, Марселин трижды с лестницы упадет, прежде чем поймет, как и чем ему помочь. Гилберт был готов осыпать мага благодарностью и золотом, и пообещать исполнение всех ее желаний, лишь бы она спасла его потом. и ведь спасет. В этом он ничуть не сомневался. Но сейчас главное — прогнать демонов. Ноги Гилберта задрожали, и он упал, погрузившись коленями во что-то липкое. Плевать. Крик продолжал раздирать ему горло. Темные создания, еще противостоявшие атаке Гилберта, бились в предсмертных конвульсиях. Еще несколько мгновений, и все будет кончено. Еще немного, и... Гилберт получил удар в грудь. Крик оборвался, и из его рта хлынула кровь. Он повалился на землю и задрожал. Кровь все еще скапливалась в горле, а призванная сила рвалась наружу. Гилберт слышал зов и хотел было последовать за ним, как вдруг его схватили за плечи и подняли, заставив смотреть перед собой. Гилберт с трудом различал разгневанное лицо Ширайи. Ее побелевшие от напряжения губы дрожали, словно она боролась с желанием прокричать на весь двор все, что думает о нем. Гилберт сомневался, что его барабанные перепонки выдержат это, и молился, чтобы Шарайя немного повременила с выражением своей злобы. Уж лучше она выплеснет свое недовольство наедине, ведь так Гилберту будет намного легче услышать ее и утешить. Кто-то положил руки на его голову. Вслед за мягким прикосновением последовали зеленые искры и тепло, медленно обволакивающие все тело. Потребовались усилия, чтобы немного поднять голову, но Гилберт все же увидел до смерти перепуганное лицо Марселин и ее пылающие глаза. Совсем рядом, накрыв руки девушки своими, стоял Стефан. Напряжение, всегда царившее между двумя магами, временно отступило — словно позволяя им совместными усилиями помочь Гилберту. Краем глаза он видел силуэт Сиония, мечущийся из стороны в сторону. Должно быть, он воздвигал новые барьеры, пока Ширая была занята Гилбертом. Пошатывающийся Дентелион ходил между останками демонов и изредка указывал на одного из них, после чего Анцелат, Енох и Диего поднимали мечи. Диона вдалеке рассматривала что-то, лежащее на земле. Это было похоже на тело, но Гилберт не был уверен. Доверять собственным глазам стало трудно. Ширая что-то сказала, но Гилберт ее не услышал. Гудела кровь, гудел зов, никак не желавший оставить его. В конце концов, Магии Марселины Стефана было так много, что Гилберт стал слышать и ее, а ведь раньше это было невозможным. Стал отчетливее запах, прилипший к Гилберту, запах собственной крови. Он опустил голову очень медленно, чтобы не стеснять движений магов, направивших в него свою силу, и посмотрел на землю, забрызганную его кровью. Кровь продолжала капать с подбородка Гилберта. Она намочила его одежду, из-за чего та противно прилипла к телу. Гилберт и раньше терял кровь, но сейчас её казалось слишком много. Пальцы шира, взявшие его за лицо, были в его крови. Она торопливо оттерла ему подбородок и губы, после чего заставила посмотреть на себя и очень тихо прошептала. «Никогда больше так!» не делай. Ширайя не позволяла себе быть мягкой и сочувствующей, но сейчас ее глаза выражали настоящую любовь и заботу. Гилберт хотел ей ответить, успокоить ее и сказать, что он думал только об их безопасности, но изо рта вырвался только хрип и брызги крови, попавшие на ее руки. Ширайя не обратила на кровь никакого внимания и добавила, «С твоей нынешней силой Рокот слишком опасен. Пообещай мне, что никогда больше не будешь его применять». Гилберт не мог этого обещать. Хотел, но не мог. Рокот — все, что у него осталось от прежней силы. Последний козырь, который он мог применить против темных созданий. Поэтому Ширайя его и не любила. Не каждый великан мог применить Рокот. Для этого нужны были крепкие кровные узы. Если бы семья Гилберта была жива, он бы сейчас не страдал. Связь между ними просто не позволила бы Рокоту так сильно навредить его телу. И хотя рядом с ним была Ширайя, она не была великаншей и оттого не могла сформировать с ним нужную связь. Она — часть его души. его самый близкий человек, но даже этого было мало. Каждый раз, когда великан использовал рокот, он слышал далекий зов предков, который при чрезмерном использовании силы мог привести к смерти. Ширайя много лет изучала особенности природного дара великанов, но так и не смогла создать достаточно прочную связь, которая уберегла бы Гилберта от этих губительных последствий. «Мы с тобой это еще обсудим», — строго добавила Ширая большим пальцем проведя по его щеке. «Ты меня не выпускала», — прошептал Гилберт, смотря ей в глаза. Пальцы Марселин на его голове ощущались совсем легкими, словно прикосновения и не было. Зато запах крови Стефана отчетливо напоминал о его присутствии. Но Гилберт позволил себе немного наклониться к Ширае и добавить. «Я боялся, что они до тебя доберутся». «Я бы с ними справилась», — ответила Ширайя. «Я всегда с ними справляюсь». «Да, но сейчас что-то пошло не по плану, что-то не так». По ушам ударил крик Эйса, выражавший одновременно испуг, удивление и негодование. Гилберт слабо повернул голову и увидел Эйса со всех ног бегущего к ним и следовавшего за ним Кита. Испуг на лице Кита был вполне объясним. Либо он не ожидал, что Эйс вырвется из-под его опеки, либо никогда не видел Гилберта в таком состоянии. Эйс проскочил бы мимо, но вдруг остановился и во все глаза уставился на Гилберта. «Верни его в дом», сказала Ширайя, даже не посмотрев на кита. Тот подбежал, ухватил Эйса за плечо и уже собирался потащить его обратно, когда мальчишка воскликнул. «Так у великанов синяя кровь!» Гилберта словно бросили в ледяное озеро и потянули ко дну. «Черт! Это ваши заморочки!» сорвавшимся голосом продолжил Эйс, не дав никому даже слова вставить. «Куда делась, Пайпер?» Гилберт стал спешно оглядываться, ища ее глазами. Как это еще в первый раз он не заметил, что ее нет? Стефан отступил на шаг и стал всматриваться за ворота. Рыцари закончили добивать демонов и ждали дальнейших указаний Гилберта. Но он сидел на земле, вцепившись в ладони Ширайи, которые та только-только убрала от его лица и слушал, как часто билось его сердце. Запах крови Стефана постепенно исчезал. То ли он сам быстро залечил свои раны, то ли Марселин помогла ему. Дантелеон слизывал кровь со своих когтей и оглядывал останки демонов, словно решал, кто из них может сгодиться для вампиров. А Гилберт продолжал сидеть на месте и с ужасом повторять вопрос Эйса про себя, надеясь, что от частого повторения его смысл изменится и, и перестанет быть таким пугающим. «Где моя сестра?» Не дождавшись ответа, Эйс сорвался с места и бросился к месту боя. Кит, бросив на Гилберта растерянный взгляд, последовал за ним. «Ее утянуло в брешь, созданную демоном», — объявил Сионий так громко, что по телу Гилберта побежали мурашки. «Но я не чувствую ее не здесь». нигде бы еще. «Как я и думал!» — раздраженно добавил Стефан. «Она попала в карман между мирами и застряла!» Постепенно до Гилберта стал доходить смысл слов, сказанных магами. Пайпер оказалась утянута в карман между мирами, туда, где чаще всего прячутся демоны. Карманы между мирами — не бреши. И потому могут существовать постоянно, а также перемещаться в зависимости от желаний своих создателей. И где то там сейчас была пайпер найдите ее прохрипел гилберт, чувствуя что с каждым словом его горло все больше наполняется кровью. ширая предостерегающе сжала его руку и уже открыла рот, чтобы повторить его слова, но гилберт собрав все свои силы. крикнул так громко и властно, как только мог. «Немедленно найдите ее!» Он хотел подняться на ноги и повторить приказ снова, но тело отказало ему. Скользнув взглядом по суровому лицу Шираи, Гилберт закрыл глаза и почувствовал тяжесть. Ширайя погрузила его в сон. Ширайя стояла у окна, сложив руки на груди, И смотрела на сад. Гилберт специально попросил Шираю применить пространственную магию так, чтобы окна его комнаты всегда выходили в сад. Но сейчас эта идея не казалась ему удачной. Прикрытые снегом кусты, деревья и каменные дорожки не могли в своей красоте сравниться с тем, что было у Гилберта на родине. Все искатели, что были в зале «Истины», «Искали ее», — неожиданно произнесла Ширайя, даже не обернувшись. Она сразу же поняла, что Гилберт очнулся. «Мне удалось договориться с Джавелом и привлечь его охотников, не поднимая паники среди эльфов». Королева Ариадна искала ее с помощью сердца, но безрезультатно. «Мы со Стефаном и Сионием запрашивали отчеты раз в полчаса. Каждый искатель...» Рыцарь, маг и охотник был наделен печатью, которая связывает его с одним из нас. Печать среагировала, и я отправила Стефана. Посчитав, что сказала достаточно, она замолчала. Гилберту показалось, что она даже ни разу не моргнула за все это время. Он со стоном поднялся на кровати и сел. Ширайя обложила его одеялами и подушками, и наверняка оградила специальными барьерами и печатями, но Гилберт на нее не злился. Где-то в глубине своего сознания он до сих пор слышал зов, влекущий его за собой, в холод, льды, к бездонным морям и океанам. Он звал его далеко на север, где, согласно вере великанов, мир смертных встречается с миром его предков. И оттуда — Гилберта, овладевшего рокотом, до сих пор звали те, с кем он еще при жизни был связан кровью. Неудивительно, что Ширайя сделала все возможное, чтобы сохранить его тело в тепле. Она наверняка была с ним все это время и несколько раз приглашала Марселин, чтобы та помогла Гилберту прийти в себя. И это помогло. Гилберту уже было легче сопротивляться зову. Он чувствовал тепло и хотел остаться в нем, но понимал, что это невозможно. Уже воскресенье, вдруг продолжила Ширая, резко развернувшись к нему. Ты провалялся без сознания весь вечер и всю ночь. Ширая, со вздохом произнес Гилберт. Но она, наградив его строгим взглядом, добавила. Стефан сказал, что риск был слишком велик. даже больше, чем я предполагала. Неужели ты так сильно хочешь умереть, что готов позволить Зову увести тебя? Гилберт всегда выдерживал взгляд Шираи, но сейчас он опустил голову и уставился на свои руки. Длинные тонкие пальцы и бледная кожа, сквозь которую особенно ярко проглядывали вены, и немного крови, засохшей под ногтями. Он не думал, что зов так на него подействует. Рокот был сильным оружием, но для него была нужна не менее сильная связь с семьей и кровью. А Гилберт, потерявший всех, не мог на него рассчитывать. Вся его семья отправилась далеко на север, в холод, льды и моря с океанами, чтобы оттуда звать Гилберта и предлагать ему свою помощь. Он думал, что справится. обещай мне!» — смягчившимся голосом произнесла Ширайя, опускаясь на краешек его кровати. «Что не будешь больше использовать свой рокот? Хотя бы до тех пор, пока мы не найдем способ укрепить твою связь». «Ты же знаешь, что это невозможно!» — устало вздохнул Гилберт. «Да, знаю!» — тихо согласилась Ширайя. «Но я найду его!» Ты никогда не забудешь свою семью, но у тебя теперь есть еще и мы. Вспомни об этом, когда в следующий раз захочешь применить рокот. Подумай, хочешь ли лишаться одной семьи, чтобы встретиться с другой. Гилберт понимал, о чем она говорит, но молчал. Он понимал, что его семья давно погибла и что он последний из рода Лайны. но надежда все равно теплилась где-то внутри. Там же, где жил тринадцатилетний мальчишка, иногда овладевавший Гилбертом. Там же, где он прятал все свои страхи, кошмары и слезы. Как хорошо, что перед Шираей можно не притворяться. «Я запаниковал», — признался Гилберт, шмыгнув носом. «Перевертыш принял облик третьего». И я опять... Боги, я едва соображал, что происходит. А когда демоны напали, я... Я боялся, что вас могут сильно ранить. Даже почувствовал запах крови Стефана. И понял, что не могу позволить им навредить вам. Я был готов сделать что угодно, лишь бы остановить демонов. Я чувствовала, что с тобой что-то не так, немного подумав, сказала Ширайя. и потому не выпускала из-за барьера. Но это не значит, что ты должен был рисковать собой. Я знал, что справлюсь. Конечно, справишься. Ширая подвинулась ближе и губами прижалась к его лбу, после чего добавила: "Но я обещала Алибастру, что защищу тебя, и я буду защищать тебя до последнего вздоха". Джулиан как-то сказал, что до последнего вздоха это слишком много. Гилберт помнил, что Ширайя могла уйти давно, еще при службе у Алибастра, но не делала этого. И Гилберт был благодарен, что она не оставляла его даже сейчас. «Теперь обо всем, что касается Пайпер, докладывай мне», — сказал Гилберт, и взгляд Ширайи, еще недавно полный любви и заботы, мгновенно стал жестким. Они перешли к формальному общению короля и его советницы. Гилберт пытался скрыть свое разочарование. Ему хотелось еще немного побыть вместе с Ширайей и послушать, как она отчитывает его. У нее всегда это получалось по-особому, даже в Рыбнезаре. После ее слов Гилберт исполнялся желанием поскорее исправить ошибки, на которые она ему указала. Сейчас она спит. Алекс и Сони нашли её в озере. Где? уточнил Гилберт, подумав, что он ослышался. В озере. Долгая история, но в конце концов Пайпер оказалась там. Не представляю, что бы произошло, если бы Алекса и Сони там не было. Алекс сказал, что когда он вытаскивал ее, она что-то говорила. А потом она напала на одного из демонов, что устроил там засаду. Демоны знали, где она появится? Мы пытаемся в этом разобраться. Соня сказала, что демонов было не меньше дюжины, но на нее напал только один. Потом откуда-то прогремел выстрел, и демон отступил. Далее за него взялась Пайпер — но, по словам Алекса, она была сама не своя. Гилберт нахмурился и недоуменно посмотрел на Шираю. Лерайя снова подчинила себе её тело. Как и тогда, у дома Сандерсонов. И что она... они сделали с этим демоном? Соня не знает. Демону помог сбежать Маракс. А я так надеялся, что после той бреши Он затаится хотя бы на пару месяцев, — разочарованно пробормотал Гилберт. Остальные демоны были найдены мёртвыми. Кто их убил? Неизвестно. Мы не смогли найти след какой-либо магии. Там было много гильз, но демоны погибли не от выстрелов. Значит, у нас появился неизвестный охотник на демонов? Шарая кивнула. Гилберт громко выругался, откинулся на подушке и задумчиво спросил, «Как Эйс?» Он помнил, с каким ужасом он смотрел на него, лежащего в собственной крови, и как просто сказал, «Так у великанов синяя кровь». Он знает, а если знает он, знает и Пайпер. Джонатан с трудом смог его успокоить. «Правда, потом попросил Марселин дать ей суснотворное «Незаметно», — быстро добавила Ширайя. Джон не хотел, чтобы он мучился всю ночь и караулил под дверью Пайпер. «Он понял, что вы ему подсунули?» «Нет, и не поймет». «Хорошо, если это так». «Где сейчас Соня и Алекс?» В одной из гостиных сидела Соня, а перед ней раздраженно расхаживал Эйс. Соня первой заметила Гилберта, облегченно улыбнулась и вздохнула, точно своим появлением он спас положение. Однако Эйс так не считал. «Что за чертовщина вообще происходит?» Он вскинул руки, помахал ими, словно пытался охватить все пространство и злобно уставился на Гилберта. «И какого черта у тебя синяя кровь?» Гилберт бегло оглядел искательницу. Соня выглядела слегка напуганной, но в целом была в порядке. В красных волосах осталось несколько капель тёмной крови. На правой руке была повязка. От неё не пахло страхом. Только беспокойством, которое не могли заглушить даже сладкие булочки на подносе, стоящем на низком столике перед диваном. Там же стояли чашки, наполненные ароматным чаем. перевязь с ножами и пистолет. Эйс был похож на нахохлившегося воробья, но Гилберт решил не говорить ему об этом. Эйс не мог успокоиться и усидеть на одном месте. Сначала он ходил от одной стены до другой, потом стал обходить диваны и все это время взгляда не отводил от Гилберта. Эйс остановился напротив пустого дивана, поставил локти на его спинку и взглядом вперился в Гилберта. Тому пришлось собрать все силы, чтобы оторваться от двери и подойти к креслу, стоящему прямо между диванами, напротив столика. Медленно опустившись в мягкое кожаное кресло, скрипнувшее под его тяжестью, Гилберт протянул руку к одной из чашек. Эйс обошел диван и демонстративно плюхнулся на него. Гилберт не игнорировал его, но и не считал себя обязанным немедленно объясняться или рассыпаться в извинениях. Однако он сдержанно улыбнулся Эйсу, надеясь, что он правильно расценит этот жест. Гилберт уже поднёс чашку с чаем к губам, когда Соня произнесла. «Астракта мертвы». Эйс недоуменно посмотрел на неё. Гилберт, поставив чашку обратно, осторожно заметил. «Ширайя не сообщила мне об этом». «Может быть, она ждёт заключения магов, изучавших дом». Но Эфис Астракта сказала, что это были демоны. Где она сейчас? Мертва. «Не дай ей заблудиться в твоем лесу, Мирула», — отстраненно пробормотал Гилберт, смотря на свои сцепленные в замок руки. Они дрожали, и вовсе не от слабости, от которой Гилберт все еще не мог избавиться. «Она была еще жива, когда мы прибыли», — продолжила Соня. «Мы думали, что это демон, пожирающий одного из астракта, а это...» Дантелеон напал на нее, но оказалось, что она еще была жива, жива, но проклята. Гилберт вздрогнул. Растерянность на лице Эйса медленно сменилась озадаченностью, а вслед за ней ужасом. Эфис сказала, что ее муж был мертв все это время, что его телом завладел демон — Он же проклял всех из рода Астракта. А Эфис? Проклятие заставило ее напасть на Анера и начать пожирать его. Дантелеон оттащил и держал ее, пока она пыталась нам все объяснить. Она говорила о мальчишке, который забрал какую-то книгу. Он же не смог убить Эфис, и поэтому она просила нас сделать это. «И что было дальше?» — спросил Гилберт, когда Соня, замолчав, вновь потянулась к чашке. Она провела пальцами по оружию, лежащему рядом, и ответила. «Дантелеон приказал стрелять, и Алекс выстрелил». Гилберт спрятал лицо в ладонях. Всего одна ночь, которую он пропустил, и столько проблем. «Было ли ещё что-то?» немного подождав, уточнил Гилберт. «Она сказала что-то про того мальчика», «Глаза фиолетовые, а он не смог, так кажется». «Глаза фиолетовые?» — неуверенно подал голос Эйс. «Он что, из магов?» «Или из фей», — добавил Гилберт. «Или эльфов», — произнесла Соня. «Мы видели тень на чердаке и решили, что он там. Но когда Дентелеон поднялся туда, никого не было, только запах. Человеческий». но Дантелеон не смог его выследить. Он остался, чтобы разобраться с тем, что там было, а нас отправил обратно в Орден. «И в результате вы нашли Пайпер», — не вытерпел Эйс. «Алекс сказал, что за нами следят. Мы хотели сделать крюк и пошли через парк, но там...» «Так странно». Соня вздрогнула, положила правую руку на колено и посмотрела на пустую чашку перед собой. Мы видели свет. Вероятнее всего, это была магия Пайпер. Ширая сказала, что когда Пайпер закрывала брешь в доме Джонатана, был похожий свет. Думаю, это связано с магией Сальваторов и брешами. «Она попала в озеро через брешь?» — непонимающе уточнила Соня. «Да». Демон утащил ее в карман между мирами — а попасть туда и выбраться оттуда можно только через брешь или портал. Есть еще одна странность. Демоны появились из порталов, но я не слышала раньше, чтобы они умели создавать порталы. «Господи!» — выдохнул Эйс, вклинившись в их разговор. «Что за чертовщина тут творится?» Он сполз с дивана и направился к дверям, когда они распахнулись, пропуская взволнованного Луку. Тот шёл спиной вперёд и руками делал просящие жесты, пытаясь остановить уверенно идущего вперёд Дантелеона. В сравнении с вампиром Лука выглядел просто букашкой, от которой при желании можно отмахнуться. «Я говорил ему, что вы заняты!» — громко протараторил Лука, поймав взгляд Гилберта. «Но он меня просто проигнорировал и пошёл дальше, словно я пустое место!» «Для Дантелеона все пустое место!» Со вздохом заметил Гилберт, поднимаясь на ноги. «И как ты будешь унижать меня на этот раз?» Вампир остановился напротив него и что-то бросил ему в руки. Гилберт едва успел поймать ветхую книгу и прижать ее к груди, боясь, что она распадется на листочке. «Да, я в порядке», — будничным тоном начал Дантелеон, направляясь к дивану, где совсем недавно сидел Эйс. «Не пострадал», — «Не испугался. Спасибо, что спросили». К удивлению Гилберта он запустил руку за диванные подушки и принялся там шарить. Спустя несколько секунд напряженного поиска Дентелеон достал полную бутылку виски, быстро открыл ее и приложился к горлышку. Гилберт в наблюдал, как Дентелеон пьет, и продолжал прижимать к себе книгу. Лука бесшумно скрылся за дверями, и те даже не скрипнули. Гилберт, не моргая, следил за расслабившимся вампиром, пока тот не соизволил поставить бутылку на стол и не улыбнулся присутствующим, спросив, «А чего такие кислые? Сальватора-то мы нашли!» «Во-первых», — Во дрожащим от напряжения голосом начал Гилберт, «Какого ракса ты спрятал у меня дома виски?» «Во-вторых», «Почему ты врываешься без приглашения?» «И в-третьих, что это за книга?» Отвечаю в обратном порядке. «Эта книга — та самая, за которой пришли демоны». Как и сказала Эфис, мальчишка с фиолетовыми глазами забрал ее, но после оставил на чердаке, где я ее и нашел. На ней остался его слабый запах. «Идем дальше». Дантелеон глотнул еще виски, дотянулся до булочки, лежащей на подносе, и продолжил. «Маги сказали, что Стефан должен изучить ее». «И почему ты отдал ее мне, а не Стефану?» «Я понятия не имею, где он. А в поисковые собаки я не нанимался. Он же твой подданный. Передай ему». Официально Стефан не был подданным Гилберта, но вряд ли вампиру было до этого дела. Но чем так важна эта книга, что демоны хотели ее получить? «А ты еще не понял? Это книга призыва!» Даже Сони не ожидала этого и ошеломленно уставилась на Дантелеона. Гилберт с еще большей осторожностью закрыл книгу и положил ее на столик, словно боялся, что она сожжет его руки. Впрочем, и такое могло быть. Я и не знал, что книга призыва находится у Астракта. Теперь у нас, — непринужденно исправил его Дентелеон, пожав плечами. После того, как Стефан изучит ее, будет поднят вопрос о ее дальнейшей судьбе. Либо ее сохранят, но запечатают в зале истины, либо уничтожат. Гилберт предпочел бы второй вариант, но пока промолчал. Книга призыва была одной из немногих легенд, которая по-настоящему пугала его. Таинственная и опасная, эта книга была и даром, и проклятием, что боги оставили для сигрицев. Ее точный возраст неизвестен, но раз уж там указано «брадаманта» из народа скитальцев, Гилберт предполагал, что книге как минимум несколько тысяч лет. «А что это такое?» — все же спросил Эйс, кивнув на книгу. «Опасный артефакт», — ответила Соня, даже не посмотрев на него. «Если она попадет в руки демонов, случится настоящая катастрофа». «Ну, я бы так не сказал», — возразил дантелион «Что кажется более катастрофичным? Книга призыва, оказавшаяся в руках коалиции, или этот пацан, которому еще неделю назад было двенадцать?» Кивком указал он на Эйса. Соня едва не подскочила на месте. «Сколько?» «Я не катастрофичный!» Обиженно пробормотал Эйс, сложив руки на груди. «Я просто... Немного странный!» «Да ты ровесник Рокси!» Выпалила Соня. «Я не знаю никакой Рокси!» Растерянно ответил Эйс. «Но, видимо, я и впрямь стал ее ровесником». «Это очень странная история», — расплывчато ответил Гилберт, глядя на Эйса. «Если хочешь, расскажи сам». Гилберт понимал, что сейчас не время для таких рассказов, но ему нужно было привести мысли в порядок. Пропажа и возвращение Пайпер, истребление рода Астракта, книга призыва — все это, разом свалившееся на голову Гилберта, могло свести его с ума. Эйс немного помедлил, смерил Гилберта подозрительным взглядом, но все же начал рассказывать. А Гилберт следил за его речью, жестами и взглядом, когда тот метался от искательницы к вампиру и с интересом подмечал в нем то, что не видел ранее. Не верилось, что прошла всего неделя. Неделю назад, в ночь с субботы на воскресенье, у дома Джонатана была открыта брешь, через которую хлынули тёмные создания. Тогда же Лерайя, спящая внутри Пайпер, впервые дала о себе знать. А в эти выходные Гилберт, едва не убивший себя рокотом, уже лежал при смерти, а Пайпер была между мирами. Гилберт надеялся, что это просто совпадение. Если же нет, он определённо не переживёт, Следующие выходные.